После смерти брата в 1643 году Гастон стал титуловаться монсиньором, что было обычно для герцогов. Его назначили наместником королевства, но регенншей стала вдова короля, Анна Австрийская. В качестве генерала-лейтенанта он достаточно удачно командовал войсками в войне против Испании. На следующий год он отличился в войне во Фландрии, взяв город Гравелин. В 50-е годы во время фронды он, как обычно, постоянно переходил от одной стороны к другой. В результате, сменивший до Ришелье кардинал Мазарини приказал выслать его в Блуа, где вечно второй Гастон и умер 2 февраля 1660 года. От первого брака у герцога Орлеанского осталась дочь Анна, носившая титул мадмозель де Монпанси и имевшая известный литературный салон, привлекавший многих интеллектуалов того времени. От брака с Маргаритой Лотаринской у него было еще две дочери, Элизабет и Франсуаза Мадлен, и сын, умерший в детстве. После кончины Гастона, согласно традиции французского двора, следующим герцогом орлеанским стал младший брат Людовика XIV Филипп.